Глава шестая. Разборки с драконом. Господи, через два дня я пожалела, что на свет родилась. Вместе с уверенными в себе, поначалу, конечно же, боевиками, мы готовились не к магическому турниру. Нет. Судя по издевательствам, к которым прибегал наш мучитель, нас готовили как минимум к поступлению в элитные войска. Я и еще два парня из боевиков выползали после этих занятий, таща за собой дрожащие отказывающие ноги. На разговоры или элементарные планы мести у нас просто не было сил. «Какое там?» Я просто доползала до своей комнаты и лежала в кровати, пока этот изверг не приходил снова, чтобы забрать меня на индивидуальную тренировку. Правда, первые два дня мне везло, если можно так выразиться. Благодаря моей необыкновенной находчивости и сообразительности я смогла задурить ему голову, жалуясь на женское недомогание и отсутствие магических потоков из-за этого самого недомогания. Судя по порядкам смущенной физиономии мужчины, он не знал, что следует делать в этих случаях, поэтому оставлял меня в покое. Но не в этот раз. В этот раз он не церемонясь распахнул входную дверь, которую я вообще-то закрывала. «Что ты делаешь?» Опешил он, обнаружив меня на ковре. «Ты не видишь? Лежу!» Пробормотала я, не в силах поднять голову. «Я до кровати не доползла. А вот что ты забыл в девичьей спальне? Да еще и закрытый!» «Я же воздушник!» Пожал он плечами, как будто говорил о чем-то само собой разумеющемся. Просто воздушной петлей потянул изнутри язычок замка. «А, ну это все меняет!» А еще я твой тренер, и не могу понять, почему ты уже третий день пытаешься отлынивать от вечерних занятий. Так я же говорила, мне так плохо, что магии не слушается. Драконам не понять. Я слабая и беззащитная человеческая девушка. Чушь, — прервал он, — ты просто-напросто дурила мне голову. Я сходил в вашу библиотеку, и местный дух-хранитель меня просветил, что никакие магические силы ты потерять не можешь в принципе. И если физически чувствуешь себя нормально, а судя по дневным занятиям отлично, то никаких препятствий к занятиям магии у тебя нет. Ах ты ж поганый старикашка. Недобрым словом вспомнила я привидение. Предатели рода человеческого. Меня соскребли с пола, но поставить на ноги не смогли, потому что я банально растеклась бесформенной форменной кляксы по мужским рукам. Дракон несколько раз попробовал поставить мои подгибающиеся ноги на пол, а потом, плюнув на это неблагородное занятие, просто вышел вместе со мной на руках из комнаты, направляясь к полигону. Я же всю дорогу его отчитывала, нахохлившись, словно мокрая ворона. И совести у тебя нет, крый. Так мучить невинное существо, пользуешься тем, что у меня нет выбора, да? Как это низко, и как похоже на вас, драконов. Думаешь, если человек, то обязан растечься сладкой лужицей у твоих ног? О нет, и не думай, что твой хриплый голос меня как-то будоражит. Вот вообще ни капельки. У меня дома была дверь старая, так вот ее несмазанные петли точно так же скрипели, точно тебе говорю. Так что у меня пожизненный иммунитет к мужским голосам с хрипотцой. Боже, когда же ты замолчишь? В сердцах выдохнул дракон, усаживая меня на корягу на полигоне и отходя на пару шагов. Ты сама-то хоть слышишь, что ты говоришь? Или у тебя мозг в момент болтовни отключается? Что? Задохнулась я от новой порции негодования. Да я? Да ты? Лиза, давай мы просто с тобой проведем это занятие и оба пойдем спать. Усталым голосом предложил компромисс дракон, протирая красные глаза. Я тоже сегодня весь день на ногах. Кроме вас боевиками, у меня есть еще и свои прямые обязанности, которые никто не отменял. Мне жутко хотелось спросить, кем он работает. Ну так, для общего развития. Но я мужественно промолчала. «А почему ты Кира не мучаешь?» Недовольно осведомилась я. «Если тебя послали прямо из дворца, то ты должен учить всех претендентов. Почему я?» «Насчет твоего Кира я еще не решил». Хмуро известил дракон. «Сначала я посмотрю на него в работе, а потом подумаю, брать ли твоего ненаглядного в команду или нет». «Да не ненаглядный он!» — взорвалась я. «И не мой. Точнее, мой, но не в том смысле. Кир мне просто друг. Друг, понимаешь? Или таким, как ты, незнакомо это понятие?» «Да нет, знакомо». Начиная плести весь заклинаний, пожал он плечами. «Просто я друзей никогда не предаю». «Верно». Я кивнула. «Ты предаешь всех остальных». Мужчина резко потемнел лицом и сухо поинтересовался. Но отдыхалась, тогда начинаем. Если днем мы с ребятами тренировали свою выдержку, бегая, прыгая и скача, то сейчас была очередь именно магических сил. Первонаперво с меня потребовали создавать огненные шары и, не развеивая их, подвешивать в воздухе. Дракон хотел посчитать, сколько штук я смогу одновременно удерживать без потери контроля. До 10 шаров все шло прекрасно. После уже пошли некоторые сложности. Сначала у меня сильно упала скорость создания новых фаерболов, потом пара из уже существующих с шипением растворилась в воздухе, а апогеем всего этого безобразия стал один шар, что совершенно случайно сорвался со своей оси и полетел прямиком в безмятежного дракона. Только я подумала, что еще один крылатый останется без волос, как одним движением ладони огненный шар был остановлен, а затем развеян без следа, будто передо мной стоял не воздушник, а огневик. Я неприлично открыла рот, а мужчина хмыкнул. Я просто лишил его кислорода. Осталось лишь сделать вид, что ничего удивительного не произошло. Итак, тем временем он окинул взглядом догорающие огоньки. Всего двенадцать штук без потери контроля. И то два последние со скрипом. «Думаешь, это хорошо?» «Ты издеваешься?» Справедливо возмутилась я это ровно на пять штук больше чем умеет любой огневик из моей параллели в одну секунду дракон оказался рядом и выдохнул мне прямо в лицо может быть для тебя это новость но мне нет дела до других его зрачки приняли вертикальную форму только до тебя и до твоего огня и звучало то это как неоднозначно и я сглотнула проследила за тем как собеседник зеркально повторил мой жест Только у него, в отличие от меня, еще кадык вверх-вниз заездил. «Ох, умеют же эти драконы!» «И все равно я лучше, Прошептала ему. Мужские губы тронула усмешка. Несомненно. И совершенно непонятно, к чему относились его слова. «Но ну, давай все же», — предложил он компромисс, отодвигаясь от меня. «Ты научишься контролировать куда больше шаров». Я застонала, понимая, что это только звучит завлекательно, а на деле очередное изуверство. Как днём, только не с физическими силами организма, а с магическими. Один фиг, больно будет. Ну и, как я и думала, до самой ночи я создавала и создавала эти дурацкие шары, пока у меня от них в глазах троиться не начала. И только когда из моих ладоней вместо огня начал вылетать жалкий пар, надо мной сжалились. «На сегодня все, пожалуй», — с довольным видом проговорил мужчина. «Вот видишь, совсем не страшно». Я посмотрела на него так, что ему повезло, что силы кончились, иначе сгорел бы на месте. «Отдыхай до завтра. Завтра продолжим». Кивнув мне на прощание, он, насвестывая, направился в сторону преподавательского общежития, где его временно поселили, совсем не заботясь о том, чтобы помочь мне добраться обратно до комнаты. Я смотрела на размеренно двигающийся при ходьбе мужскую задницу и раздумывала о том, что его срочно надо вывести из работоспособного состояния. Иначе в конце семестра мой хладный труп можно будет выносить из академии вперед ногами. Но для этого мне нужны помощники.